Сергей Щепетов. Прайд Саблезуба. Глава пятая. Зверь. Приходилось констатировать, что климат в здешних краях изменился, причем резко. Кажется, за все прошлое лето случилось всего несколько дождливых дней и одна большая гроза, которая вызвала паводок. Да и температура была, в общем-то, комфортной, без сильной жары, но и без холодов. Теперь дождливым выдавался каждый третий-четвертый день. А в перерывах наваливалась такая жара, что казалось, мозги просто расплавится в черепе. Семён успокаивал себя тем, что ему даже полезно. Нужно как следует прогреться на зиму. Возможностей остать будет ещё много. Впрочем, какой смысл заранее расстраиваться? Лучше думать о чём-нибудь хорошем. Ведь сплав на самом деле приятное занятие для тех, кто понимает, кто так сказать, вкус этого дела чувствует. Он никогда не был для меня развлечением. Всегда гонкой за временем. Работа — это когда ты ходишь у маршрута или сидишь на точке и выколупываешь из слоев разную древнятину. Все же остальное — непродуктивная трата времени. Значит, дистанцию по реке нужно пройти как можно быстрее. Зато теперь... В общем, наслаждайся, Сема, и не гони волну. Плыть на самом деле было довольно приятно, особенно после того, как миновала боль расставания с людьми. Проблема питания на сей раз решилась неожиданно легко, И даже отчасти забавно. На реке, как известно, нужно кормиться рыбой. Именно так Семен и делал когда-то. Но река-то нынче стала не та. Где камыши, где заводи со щуками, где отмели с ракушками. А нету, ничего нету. Вода и вода. Кое-где торчат верхушки затопленных кустов и деревьев. Но острова встречаются. Это какой-то перманентный паводок, который не собирается кончаться. Уже и не понять, где тут было прежнее русло. В общем, водный режим сменился радикально. Нельзя даже толком определить, насколько повысился уровень воды, потому что он всё время меняется из-за дождей. Утром, скажем, по основной струе под правым берегом несутся целые деревья, выворачиченные вместе с корнями. А к вечеру все они уже лежат на мели и пробираться между растопыренными корневищами опасно и трудно. Один такой раскоряченный тополь Семён обгонял раз за 3. прежде чем тот окончательно застряв в каком-то заломе. Кстати, о заломах. На реках уже них, пожалуй, может быть только водопад. Но последний хотя бы шумит, предупреждая о своём присутствии, а залом плывёт себе какая-нибудь коряга или выворачитень. Потом цепляется за дно и останавливается. За него цепляется другая коряга, потом третья и так далее. Потом на эту кучу наплывает целое дерево, втыкается корнями и разворачивается стволом поперёк течения, как шлакбаум. а в другую сторону еще одно бревно. И все это безобразие гудит, шевелится и трясется под напором воды. В принципе, такое сооружение может и все русло перегородить, пока его не развалят следующим паводком. А самое приятное, что такой залом-завал – это не плотина. Вода, конечно, немного тормозится и огибает его, но основная масса идет насквозь и снизу. Страшно? Еще как! Но на самом деле не смертельно. Точнее, не обязательно смертельно. Попав в такую ловушку, можно успеть ухватиться за какой-нибудь сук или ветку и повиснуть, а потом даже выползти на залом. Известный случай, когда и лодку спасти удавалось, правда, всю рваную и уже без груза. Это если лодка резиновая, конечно. Если вы на платое или лодка у вас каркасная, то на нее можно не отвлекаться и спасать только самого себя. Все это Семен знал из опыта прежней жизни. знал и с большим уважением относился к тому пункту инструкции по технике безопасности, в котором категорически запрещалось пользоваться плавсредствами в большую воду. Правда, и нарушать этот запрет ему приходилось не раз, и не было случая, чтобы он не пожалел об этом. Зато с заломом он как-то познакомился и очень близко, как вспомнишь мурашки по коже. Хотя не было ни грохата, ни свиста, никаких тебе девятых волов. просто плыл себе и плыл на перегруженной 300ке. Плыл так давно, что привык и перестал бояться. Задумываться на ходу начал и в какой-то момент понял, что вот этот конкретный залом ему не обойти, не успеет. И всё, убирал вёсла, убрал. Лодку прижжал обортом к брёвнам, а потом этот борт стал уходить вниз в клубящуюся воду. От этого напор воды усилился и процесс пошёл быстрее. Лодка встала на дыбы. Привязанные верёвками груз начал вываливаться и зависать на сучьях или сразу уходить на дно. А Семён, успевший вылезти на ближайшие три сучья себе под напором воды бревно, сидел и смотрел на всё это. Нет, лодка не утонула. С риском для жизни он смог потом отрезать кусок борта, на котором несмываемой краской был нарисован инвентарный номер. Надо же что-то предъявить комиссии по списанию. Другая же радость большой воды заключается в том, что плывущий оказывается без пристанища в самом что не на есть в прямом смысле слова пристать некуда. Человек непосвящённый засмеётся и скажет: "Как это некуда? К берегу, конечно". М да, что такой речной берег представляют все? Косы, обрывчики, пляжики от мелизаводья. Всё это так в той лейной пропорции, но в малую воду, а в большую Да по сути во время паводка никакого берега в привычном понимании нет. Обрывы затоплены и заросли, или вовсе что-нибудь непотребное. Можно сесть на мель в десятках метров от кромки воды, а можно скрестись бортом отревенистый или каменистый склон и не найти за что зацепиться, где пристроить лодку. Так что же приятного в таком плавании? А вот то, наверное, то же, что и в игре в карты, в шахматы, в разгадывание кроссвордов. А еще ближе компьютерные игры. Не зря же они получили такую популярность. Отвечают, значит, каким-то глубинным потребностям человеческой натуры. И взрослые-то сплошь и рядом оторваться не могут. Чего же говорить о подростках? Наркотик, да и только. А тут ты не летишь в виртуальном вертолете и не мчишься по виртуальному шоссе на машине. Все круче, все на самом деле. Слиться, сродниться с водой и с лодкой, читать рисунок Бурунова вблизи и вдали, разгадывать шум перекатов. Послушный весло в руках, правым, левым, ещё левым. Так, так, ещё чуть-чуть прошёл, а дальше. Ага, уходим со струи и бочком, бочком, опять прошёл. Теперь что? Можно считать это игрой, но очень серьёзной. Но, собственно, вовсе не обязательно любая ошибка будет стоить жизни. Может быть, получишь пробоину, сломаешь весло, перевернёшься или просто черпанёшь полсотни литров воды через борт. В общем-то, спасти в большинстве случаев можно, если не паниковать. Вода хоть холодная, но не ледяная. Крокодилы, акулы и пираньи в ней не водятся. Процесс завораживает непрерывной вереницей мелких побед и поражений и никаких посторонних мыслей, никакого самокопания, никаких комплексов. Смотри на воду, работай вёслами и старайся меньше ошибаться. В предыдущей жизни свою карьеру сплавщика Семён считал вполне успешной. Были, конечно, и пробоины, и аварии посерьезней. Но все они случались не на сложных участках, а наоборот. На самых простых и легких. Задумался, замечтался, перестал бояться и, пожалуйста, заполучи корягу в днище. В общем, такое занятие от тоски очень помогает. Оттягивает, можно сказать, и выпрямляет. В первые дни по вечерам Семен ловил бычков на костяной крючок, а утром варил из них уху. Иногда еще и на обед оставалось. Пища, конечно, не кудышная, но по сравнению с несоленым вяленым мясом почти деликатес. Примерно на четвертый день Семен решил, что уже достаточно освоился и с рекой, и с лодкой, и может слегка поразвлечься. Отправляясь утром в плавание, он привязал на корме леску, метров пять не больше, а на костяной крюк насадил живую лягушку. Мучить несчастное существо не хотелось, но другой наживки под рукой не оказалось. Часа через два-три на открытой глубокой воде лодку довольно сильно дернуло. Причину Семен угадал почти сразу. Он остался не только без лягушки, но и без крючка вместе с полутора метрами драгоценной лески. — Клюет, — поставил диагноз рыбак. — Она клюет, а я дурак. — Разве можно к борту-то привязывать? Рывки-то рыбьи амортизировать надо. Семен вспомнил, что по вечерам не раз слышал совсем омортиз. Не слабые всплески вдали от берега. Рот его немедленно наполнился слюной. Он её выплюнул за борт и взял курс к берегу, ловить другую лягушку. Никакой лягушки, разумеется, он не нашёл, зато через полчаса выловил в прибрежной грязи какое-то существо, похожее на ящерицу или тритона. "Прости, дорогой", извинился перед существом Семён, саживая в него новый крючок. Очень рыбки нормальные хочется. удлинять леску он не решился, чем длиннее, тем легче порвётся. А крючков осталось всего 3. После долгих размышлений, ближний конец он привязал к собственной шееколотке. А к чему же ещё, если руки всё время заняты? Разумеется, клевать на сей раз никто не стал. Семён подумал, что, наверное, леска слишком короткая, и лодка распугивает рыбу. Или, может быть, ящерица оказалась несъедобная, или Вот в детстве мы ловили рыбу на червя и на хлеб. Иногда даже что-то попадалось. А вот, помнится, был в командировке в Питере и отправился посмотреть на знаменитую дамбу. Там мужики рыбачат. — А на что? — спрашиваю. — На бутерброд, конечно, — отвечают. Это оказывается, когда на крючок в определенной последовательности насаживаются опарыш, червяк, мотыль и еще что-то. Во как! Впрочем, у них, кажется, тоже не клевало. В конце концов по руслу вновь начались заломы, завалы и топляки. Пришлось всерьез заняться маневрированием. Не дары бы быть бы живу. Сложный участок казался просто бесконечным. А берега, разумеется, совершенно неприступными. И вот когда... Он целился в просвет между двумя выворотнями, всматривался в усы бурунов от них и гадал. Отбросит его струей на виднеющийся дальше залом или он сумеет его грести влево? Наверное, сумеет. если начнет активно работать сразу после. И вот когда он, рискуя порвать ременные и уключины, изо всех сил табанил, пытаясь уйти от объятия растопыренного корневища, вот в этот самый момент рвануло. Первая мысль была, что он зацепил крючком за корягу или камень на дне. Что давно надо было леску собрать и бросить в лодку. Что теперь надо рвать леску, иначе сейчас перевернет к чертовой матери. Что... Ничего сделать он не мог, потому что отпускать вёсла нельзя было ни на секунду, потом они уже не понадобятся. Рывок был, в общем-то, не таким уж и сильным, но направлен он был назад и вправо. Ногу вывернуло, пятка упёрлась в шпангоут, лодку качнуло, и гребок левым веслом пришёлся наполовину в воздух. Лодку начало разворачивать поперёк течения. Семён справился, заработав пару глубоких царапин на бортах, но на этом ничего не кончилось. потому что надо было сразу обходить залом, а потом уворачиваться от очередного корневища. Дальше располагалась полузатопленная лиственница, и лодка чуть не влетела в крону. Иногда казалось, что рыба наконец сорвалась и оставила его в покое, но следовал новый рывок. Лодка раскачивалась, а Семён не мог даже материться, не до того ему было. Немногачисленные секунды передышек В этом слалами он использовал для того, чтобы принять позу наименьших неприятностей. Когда этот кошмар кончился, он уже полулежал в лодке, свесив за борт привязанную ногу. Лодка накренилась, грести было неудобно, а обзор резко сократился. Но так можно было хоть в какой-то степени контролировать ситуацию. Скорость движения снизилась, и Семён разглядел, что до следующих препятствий впереди не менее двух сотен метров. К чёрту, прохрипел он, бросив вёсла. И поворачивая из-под задницы обмотанный ремнями камень, всё к чёрту, лишь бы до дна хватило, лишь бы верёвка не запуталась. Она не запуталась, и якорь послушно лёг на дно. Ременная верёвка быстро побежала за борт, а потом натянулась. Нет, лодка, конечно, не остановилась, но скорость её движения резко снизилась. Вероятно, дно было гладким, и камень просто волокло по нему. Семён облегчённо вздохнул и смог наконец выргуться от души. и по-русски, и по-лоурински. Трясущимися руками он вытер с лица пот, прикинул дистанцию и решил, что две-три минуты покоя у него есть. «В крайнем случае перережу якорный канат», — решил он. Втянул многострадальную ногу в лодку и ухватился за леску. «Иди сюда, сволочь!» Тут уж было не до церемоний. Смён просто тащил добычу, стараясь не черпать бортом воды. Он уже не боялся, что она сорвётся, ему нужно было скорее от неё избавиться, сохранив по возможности леску. И всё получилось. Он грубо подтянул её к борту, прижал, не колеблясь, сунул пальцы правой руки в жабры и рывком перебросил в лодку. Не отпуская захвата, не обращая внимания на удары хвостом, он придавил её голову к щебёнке балласта на дне, свободной рукой достал из кармашка рубахи ножик. Разложил зубами лезвие и начал резать спину у основания головы. Где-то там у рыбы располагается главный нерв. В конце концов она дёрнулась и затихла. Семён отпустил добычу и огляделся. У него в запасе оставалось ещё метров 30-40. Успею, решил он. Убрал нож и начал торопливо выбирать якорную верёвку. Часа через 2 Семён обнаружил, что полностью прийти в себя и успокоиться он не может. Появился страх перед препятствиями. начал подводить к глазам. Пошатнулась уверенность в собственных силах, и как следствие, он стал делать ошибки. Он чуть не заработал пробоину ниже ватерлинии, а потом умудрился сесть на мель буквально в открытом море. Так нельзя, решил он. Это перст судьбы, который совершенно однозначно не указывает, что на сегодня хватит, излишество вредит. И он стал выгребать к правому берегу в поисках места для ночёвки. Такое нашлось далеко не сразу. Но показалось чрезвычайно удобным на вид. Пологий спуск к тихой заводи, в которой дыхает всякий плавучий мусор. Тут и костёр развести настоящий можно, и вигвам поставить, да и лодку смотреть, как следует, может, ремонт какой нужен. Но судно мягко откнулся в размокшей дёрн, и Семён спрыгнул на сушу, даже не змочив ног. За ближайшими зарослями кто-то всхрапнул и, кажется, пустился на утёк. Олень, что ли, порадовался Семёну. А потом осмотрелся и чуть не заплакал от обиды. «Ну, конечно! Ну, разумеется! Ну, непременно! Как удобный спуск, так обязательно это!» Дело в том, что весь берег был истоптан следами и присыпан пометом. В траве и на дерне что-либо разглядеть было трудно. Ясно только, что это место водопоя копытных и, соответственно, охоты хищных. Какие именно тут водятся травоядные, понять по следам Семен не смог. Но зато кучу медвежьего дерьма на краю поляны определил безошибочно. Интересно, это обычный бурый или пещерный? Хотя на самом деле вовсе не интересно. Блин, мы что, в пустыне что ли? Вам воды мало? Обязательно нужно на реку ходить, и всем в одно место. Не то чтобы Семён панически боялся хищников, пожалуй, никого из живущих в этом мире он больше панически не боялся. Да, собственно, по здравому размышлению жизнью-то своей дорожил не очень. Но? Но, как говорится, у советских собственная гордость. И принципы, которыми нельзя поступиться, тоже никто не отменял. Погибать надо с чувством, с толком, с расстановкой. Когда другого выхода нет и спастись нельзя. А угодить в залом на реке или быть кем-нибудь загрызенным во сне – это просто стыдно. Неприлично это. И что делать? Искать другое место или вообще спать в лодке? А, собственно, что такого? Течения тут нет, ветра пока тоже. Отплыть на десяток метров от берега, бросить второй якорь, подтянуть веревки, чтобы, значит, туда-сюда не моталяло, вычерпать со дна воду. Она, конечно, все равно по швам потихоньку сочится, но до утра много не натечет, вся под балластом будет. Не перевернусь, наверное. А если дождь, сверху можно покрышку от шалаша разложить, с борта на борт. А костер? А ужин? Ну, костер... Сегодня редкий случай, когда можно без него обойтись. Такую рыбу и сырой можно поесть. В ней, наверное, витаминов полно, аминокислоты всякие. Зато не надо с камнями возиться. Высекать, раздувать, дрова собирать. Все это, конечно, давно уже делается на автопилоте, почти машинально и без проблем. Но, честно говоря, лень. В смысле, неохота возиться ради самого себя. Просто лечь и лежать, ничего не делать. Так уж и ничего. А если... Вот я тут буду болтаться в лодке возле берега, а на берегу водопой, кто-нибудь придёт. Если промахнусь, болт воткнётся в склон, поломается, конечно, но не потеряется же. Только стрелять надо не с борта, перевернуться можно. А с кормы или носа чем плохая идея. Ночь, конечно, ничего не будет видно, а вот ближе к вечеру и на рассвете, а? Чем дольше Семён обдумывал свою идею, тем больше она ему нравилась. Во-первых, мяса действительно хотелось, особенно свежей печёнки. А во-вторых, для реализации этого плана почти ничего не нужно было делать. Даже наоборот, можно отказаться от некоторых надоевших вечерних процедур. В конце концов, он принял программу к исполнению и своё пребывание на суше ограничил тем, что справил нужду и подобрал подходящий камень для второго якоря. Расположился в метрах в 15 от у берега, как раз напротив водопоя. Вечер ещё не наступил, и арбалет Семён решил пока не заряжать, а поесть рыбки и предаться отдыху и воспоминаниям. Его дневная добыча, которая его чуть не угробила, оказалась не такой уж и огромной, примерно с метр длиной. Тело почти круглое, спина тёмная, бока и брюхо светлые с расплывчатыми тёмными пятнами. Нос тупой, пасть не очень большая, но полная мелких зубов. Это явно лосось, поставил диагноз Семён. но не такой как китайль горбуша, который в реке заходят на единственный и последний в своей жизни нерест. Это больше похоже на гольца, форель, таменю или кумжу. Впрочем, с названиями лососевых рыб в народе имеет место большая путаница. Можно поспорить, что мясо данной особи, окажется есть не красным, то по крайней мере розовым. На вкус и цвет вполне приятным. А почему такая толстая? Самка, что ли? Разделочной доски у Семена не было, поэтому он слегка разровнял щебенку на днище, уложил на нее рыбину, достал ножик, проверил остроту лезвия почти профессиональным движением, вспорол брюхо. Сунул туда пальцы и застонал от тоски и безысходность. Это обидно, нечестно, несправедливо. В рыбьем брюхе содержалось два полновесных ястыка, пленочных мешочка, плотно заполненных крупной икрой ярко-красного, нет, не просто красного. а оранжево-красного, или желто-красного, или... Ну, в общем, не настолько Семен владел терминологией, чтобы правильно описать оттенки этого цвета. Он выложил ее стыки на свернутую покрышку вигвама, стал на них любоваться и страдать. Геологам-полевикам давно известна эта закономерность. Она никого не удивляет. Когда попадаешь туда, где можно добывать и есть икру, к этому времени обычно кончается не только хлеб, но и мука. Икру приходится намазывать на галеты, или заедать ею макароны. В редких случаях, когда одновременно имеют место быть и икра, и хлеб, обязательно отсутствует сливочное масло. Сразу все три ингредиента в полевых условиях практически никогда вместе не встречаются. Это привычная норма жизни. Но чтобы при наличии икры отсутствовали не только хлеб и масло, но и соль, это, извините, просто ни в какие рамки. Вечер выдался теплый, пасмурный, безветренный. За едой и воспоминаниями время прошло незаметно, стало смеркаться, и Семен решил заняться охотой. Он зарядил арбалет, пристроил его на носу лодки, а сам улегся на скомканные шкуры, заложил руки за голову и принялся подкарауливать добычу. Она почему-то не появлялась, зато с русла реки время от времени доносились всплески крупной рыбы. Наверное, эти самые гольцы идут на нерест, поднимаются вверх по течению. Почему же я их раньше не встречал? Или странствовало слишком высоко по течению, или тогда был не сезон, или слишком мало воды, или они раньше в эту реку вообще не заходили. Интересно, а кто это ревет на том берегу? Ничего подобного, кажется, в этом мире я еще не слышал. Низк так переливчато, похоже с заходами в область инфразвука. Медведь, что ли? Или местный тигролев, который с облезубой? А с облезубой ревут? Медведи-то ревут, совершенно точно. Сам я не слышал, но у Владимира Высоцкого ясно сказано. Все взревели, как ведмеди, натерпелись столько лет. Или, может быть, это какой-нибудь бык или буйвол. Скорее всего. Во всяком случае, хорошо, что на том берегу, а не на этом. От холода Семен содрогнулся так, что лодка качнулась. По заводе пошли небольшие волны. А три коричневые утки и пёстрый селезень заработали лапами, отгребаясь подальше. Некоторое время Семён смотрел на них, пытаясь понять, когда и та не успели прилететь. Освещение было всё таким же сумеречным. Тело затекло, груз одежды на борту лодки были покрыты мелкой росой. Так я что, же усну, что ли? И сейчас утро. Ещё охотиться собирался, блин. Надо было хоть тетиву на ночь спустить. Неполезно и быть так долго натянутым. Ну, охотничек. Дресучись от утреннего озноба рукой, Семён потянулся к оружию и только тут и дозволил так и всмотреться в ближайший берег. И озноб его немедленно улетучился. У самой воды три неясных контура разных размеров, причём самый крупный, кажется, с рогами. Похожие животные всматривались в качающиеся на воде предметы, пытались сообразить, представляет ли он опасности или нет. Окраска у них была вполне маскировочная и почти сливалась с предрассветными сумерками с расстояния в полсотни метров на фоне склона их было бы не разглядеть но здесь-то гораздо меньше это ж почти в упор если промахнусь позор на всю оставшуюся жизнь думал Семён прижимая приклад к плечу и пытаясь обрести хотя бы две точки опоры для выстрела кое-как он смог расклиниться локтями между бортов а правой ногой во что-то опереться после этого пришлось некоторое время ждать когда затухнут колебания лодки. В конце концов животным это надоело, и они решили убраться от греха подальше. Повернулись и И в этот момент Семён спихнул тетиву за цепа. Отдача безобразно тряхнула и стрелка и лодку. Но он успел заметить, что болт, кажется, пошёл туда, куда нужно, примерно в центр среднего контура. Ай да я возлековал охотник. Он отпихнул в сторону арбалет и схватился за вёсла. Только бы под ранок не ушел. Он мощно греб, уже обоняя вожделенный запах свежатины. Он греб, а берег не приближался. Да что ж такое, быстрее же надо. Он еще несколько раз вспенил уродливыми лопастями воду, прежде чем сообразил, что стоит на якоре. И не на одном, а сразу на двух. И весь азарт сразу же испарился. — Ну можно быть таким дураком, а? Облепленные илым камни он втянул в лодку и до берега таки добрался. Оказалось, что там всё в порядке, и, собственно говоря, можно было не торопиться. Животное сброшено на повал. Тяжёлый арбалетный болт угодил в переднюю часть корпуса, разворотив, похоже, сердце и лёгкие. Это был не то молодой олень неизвестной семьи и породы, не то какая-то косуля. Маленькие рожки, тёмная спина, светлые пятнистые бока, короткий хвостик. Мощь применённого оружия явно не соответствовала размерам жертвы. живого веса в ней вряд ли было намного больше полусотни килограммов. Во всяком случае, освобождённую от потрохов, но не освежёванную тушу Семён загрузил в лодку без особого физического напряжения. Делиться добычей ни с кем не хотелось, и он, дабы не рисковать, немедленно отплыл от берега на пару десятков метров. Потом сбросил в воду один из якорей и принялся поедать ещё тёплую печёнку. Весёлая жизнь пошла, думал он, отрезая и глотая скользкие куски. красная рыба и крапечь, печень. Осталось только изготовить блюдо под названием седло косули. Его, кажется, подают в дорогущих ресторанах. Интересно, оно из чего, из спины, что ли? И что делать теперь с вяленым мясом? Ведь икончательно заплесневеет. А свежее надо как-то пристроить, подкоптить, что ли? Однако полный желудок не располагал к подобному роду размышлений, и Семён мысленно махнул рукой. Да ну к чёрту, проще надо бы Надо привыкнуть наконец жить в гармонии с природой. Протохнет выброшу, кончится ещё до буду. Снасти есть, оружие есть, чего ещё надо? Вода в этот день несколько спала, или это только казалось из-за того, что правый высокий берег отодвинулся и стал более пологим, а основная речная струя сместилась куда-то влево. В самую быстрину лесть Семён не решился, одержался чуть правее в зоне водоворотов. которые, впрочем, двигаться не мешали. Препятствий по курсу не наблюдалось, и от нечего делать он разглядывал обгоняющий мусор и размышлял об ущербе, нанесенном этим нескончаемым паводком, который продолжается уже не один месяц. Животные все никак не могут приспособиться и гимнут. Нет-нет, да и проплывет расклеванный птицами труп оленя, косули, бизона. А позавчера, кажется, видел мертвого медвежонка. Не, ну какие сволочи эти инопланетяне, паскуды! Не зря же говорится, что благими намерениями выслана дорога в ад. С ним поравнялась, а потом и обогнала лодку разлапистая коряга, корень дерева с обломанным близ основания стволом. Семён некоторое время следил за ней взглядом. Ему казалось, что этот небольшой вывертень как-то необычно движется, поворачивается, покачивается с боку на бок. Он что, за дно цепляется? Так ведь здесь вроде глубоко, всё остальное плывёт вполне спокойно, странно. Далеко впереди, в русле, вероятно, была отмель, какой-нибудь затопленный остров, и, как обычно в таких случаях, там громоздился приличных размеров завал из подмытых кустов и деревьев. Странную корягу несло именно туда, и Семен решил, что если поблизости не будет топляков, подплыть поближе и посмотреть. Завал казался, в общем-то, не опасным, если, конечно, не угодить сходу в самый его центр. Семен рискнул пройти довольно близко с того края, куда прибило странную корягу. То, что он успел рассмотреть, его расстроило и нарушило с таким трудом обретенное душевное равновесие. К корневищу с торцевой стороны прицепился какой-то круглоголовый зверек, похожий на щенка. Он пытался вылезти повыше из воды, но как только он подтягивался на передних лапках, равновесие нарушалось, выворотень поворачивался на бок и вновь погружал животное в воду. Прямо как белка в колесе, вздохнул Семен, когда завал остался позади. Лучше бы сразу утонул и не мучился. Он представил себе эту бесконечную борьбу зверька, выползает из воды и тут же оказывается в ней вновь, перехватывается лапами, тянется и вновь оказывается в воде. И так без конца, пока не кончатся силы. Семену стало невыносимо тоскливо. Он обернулся, посмотрел на водный простор вверх по течению, И попытался представить себе, откуда могло принести эту корягу. Так и не представил. Значит, издалека. Сколько же он мучится. Семён дрейфовал по течению и тоже мучился. Ему уже стало мерещиться, что зверёк посмотрел на него, когда он проплывал мимо. Или нет, не посмотрел, а жабно пискнул или заскулил. Чёрт, выругнулся Семён. Да ведь не было ничего этого. Не было, но чем больше буду я себя в этом убеждать, тем сильнее мне будет мерещиться и взгляд, и писк. Теперь на несколько дней настроение испорчено. Вот надо было мне. Обидно, всё было так хорошо. Он вновь обернулся и стал смотреть, как злополучный залом умечается вдали. Смотрел, смотрел. А потом взял вёсла, гребанул левым, поворачивая лодку вправо под углом 90 градусов к прежнему курсу. Вблизи берега напор воды совсем ослаб. Семён ещё раз повернул направо и двинулся вверх по течению. — Знаешь, Сёма, — сказал он себе, — знаешь, почему тебе опасно странствовать в одиночку? Не потому, что некому будет помочь в трудную минуту, а потому, что некому помешать тебе сделать смертельные глупости. Оценив скорость течения и собственные силы, Семен решил, что, пожалуй, сможет подобраться к залому с тыла. Правда, что делать потом он представлял смутно. На всякий случай рубаху он снял, оставшись голым, а обувь, наоборот, надел и зашнуровал. За заломом, сформировавшемся посреди русла, обычно образуется этакая тень, зона относительно слабого течения. Чтобы попасть туда, о такие глупости никто никогда не делает, нужно проскочить бурун ниже по течению, которое образуют сходящиеся усы, отражённые препятствием волны. Семёну этот трюк удался лишь потому, что с балластом и пассажирами лодка была довольно тяжёлой и успевала набрать достаточный запас хода. Проскакивая бурун, Семён готовился услышать треск, скрип, скрежет и увидеть острые сучья топлека, протыкающие борта и днище. Но всё обошлось. Подводных мин в этой своеобразной заводи не оказалось. Течение, правда, было довольно быстрым, и пришлось ухватиться за ветки полузатопленной кроны тополя. Некоторое время Семён удерживал судно на месте, а потом, перехватывая ветки, стал пропихивать лодку ближе к комлю. Там, где ствол показался из воды, он решил остановиться и обмотал носовую верёвку вокруг толстого обломанного сучка. Теперь можно было отпустить руки. Семён посмотрел на воду, на трясущиеся под напором воды сооружение из стволов веток корней и затосковал. Ну зачем он сюда залез? В памяти всплыл тот давний ужас из предыдущей жизни. Они тогда были молодые, чистолюбивые и смелые. Тот многодневный рюкзачный маршрут был чистой авантюрой, но он почти получился. Неприятности начались на обратном пути. Среди прочего, нужно было перейти реку, в которой поднялась вода. Основного русла у неё не было, зато одна из проток оказалась совершенно непреодолимой. Переходить решили по залому, который наискосок тянулся от берег до берега. Бурлящая бездонная струя, мож которой прямо-таки парализует психику и мышцы. качающийся, скользкий, уходящий из-под ног брёвна. На спине сорокакилограммовый рюкзак, лямки которого давят на плечи, их не ослабить, не сбросить, потому что руками приходится цепляться, как обезьяне на ветках. И если сорвёшься, тут и без рюкзака не выбраться, а с ним просто сразу ляжешь на грунт. И вот там, почти на середине, над самой бездной, Семён остановился. А рядом ни одного бревна, на которое можно ступить, а руки уже не держат. И клубится водоворотами мощь горной реки у самых подошв полотных сапог ни вперёд, ни назад. Стоять на месте тоже нет сил, потому что как он смог преодолеть вторую часть пути до берега, Семён не помнил. Точнее, начал забывать немедленно по завершении. Собственно говоря, в его жизни и до этого случая, и особенно после него много раз было и страшнее, и опасней. Но этот парализующий ужас беспомощности пережитый на середине протоки врезался в память на всю жизнь. И вот теперь он сидел в лодке в тени залома и уговаривал себя, что здесь всё гораздо проще и легче. Течение, в общем-то, не такое уж и сильное. Груза на нём нет, руки, ноги свободны. Нужно ещё очень постараться, чтобы гробануться в такой ситуации. Это просто пережитый когда-то шок искажает восприятие. Это просто Это просто мне страшно, сказал Семён. и начал вылезать из лодки на скользкий ствол с остатками размокшей коры. Ни отвагу, ни ловкость демонстрировать Семен не собирался. По залому он пробирался, используя все четыре конечности, и старался, чтобы в каждый момент у него было не меньше трех точек опоры или зацепа. Наверное, вид голову бородатого мужчины с лохматой седой шевелюрой, ползущего через торчащие во все стороны стволы и палки залома посреди реки, Был забавен, если не смешон. Вот только оценить этот юмор было некому, кроме ворон и чаек, летающих над водой. Зверек все еще был жив, но лапами уже не перебирал, а просто висел на корневище, высунув из воды мордочку. То ли он выбился из сил, то ли напор воды прижал его так, что он не мог пошевелиться. Ни одного бревна или коряги, застрявшей достаточно прочно, вокруг него не было, все плавало и колыхалось. Путь сюда был так труден, что Семен давно перестал бояться, сосредоточившись на решении проблемы каждого следующего движения. Он и в конце не стал колебаться. Чтобы распределить нагрузку, лег грудью на бревно, коснувшись разгоряченной кожи и холодной воды. Дотянулся до следующего, более толстого, оперся и, не давая лисине перевернуться вокруг своей оси, переполз грудью на нее. Первое бревно стало отодвигаться назад, Но Семен удержал его загнутыми ступнями и потянулся к следующему. Зверька за корневищем он не видел, но решил, что уже сможет его достать. Протянул руку и стал ощупью переискать его голову. Кажется, нащупал мокрую шерсть и... Резкая боль в пальце заставила его содрогнуться. Ноги соскользнули с опоры, бревно под грудью двинулось в сторону. — Вот ты и сделал последнюю в своей жизни глупость, — успел констатировать Семен, погружаясь в воду. Бороться в этой ситуации было совершенно бесполезно. Но обида на себя, досада на потраченные впустую усилия были так велики, что Семён куда-то рванулся, задрыгал конечностями. Он стукнулся обо что-то спиной, схватился за что-то руками, потянулся и и голова его оказалась над поверхностью. Он косо висел в струе холодной воды. "Зря это", подумал Семён, двинул ногами и вдруг коснулся стопой дна. Решил, что ему это показалось, и повторил попытку. Да, это было именно дно, причем довольно твердое. Ну-ка, ну-ка. С третьей или четвертой попытки он смог встать на ноги, боком к течению, обхватив руками тонкий ствол чизэнии, торчащий из-за лома. Если бы не это, ему бы на ногах, конечно, не устоять. — Вот так, Сёма, вот так, — медленно приходил он в себя. — Тут, оказывается, мелко. чуть выше пояса. Вода на самом деле не такая уж и мутная, дно сквозь нее ты видел. Просто оно серое, не контрастное. И понять, что это оно и есть, очень трудно. Впрочем, чтобы сбить человек с ног, многое не нужно. В хорошей струе достаточно глубины по колено. Надо выбираться, пока мышцы слушаются. Для этого нужно было продвинуться хоть немного вперед, метра на полтора-два. Когда он одолел это расстояние, то обнаружил, что нижняя половина тела почти не чувствует, а мышцы груди и рук работают на пределе. Долго выдерживать такую нагрузку они не могут, а предстоит ещё вытянуть тело из воды. Семён высмотрел ствол, за который только и можно было ухватиться, чтобы вылезти из воды. Некоторое время он пытался понять, будет ли сина держать груз или вывалится из общей кучи и свалится вниз. В спину упёрлось что-то острое. Это было совсем не к счастью, поскольку все конечности оказались заняты, и отпихнуть наплывшую корягу нечем. Семён попытался как-то извернуться и отодвинуть её корпусом, рискуя получить пробоину в собственной шкуре. Острый сук немного сместился, но тут же снова силой пёрся куда-то в область позвоночника. Ситуация становилась критической. Силы уже на исходе, и нужно на что-то решаться. Семён мысленно выругался, выдохнул воздух, стиснул зубы. Отпихнул спиной корягу и, собрав остатки сил, перехватил себя левой рукой. Потом правой. Потянул себя вверх. Ноги потеряли опору. Течением тело сдвинуло влево. Сучок вновь впился в спину. Теперь уже в область почек. Скрипнул зубами, Семен сделал еще один вдох-выдох. Чуть подтянулся и смог закинуть левую ногу на бревно, за которое только что держался. Уф! Он обвил ногами тонкий ствол и... Я обрёл наконец хоть какую-то устойчивость. Можно было даже рискнуть отпустить правую руку, чтобы избавиться от плавучего коряги, раздравшей, наверное, уже всю спину. Семён повернулся к ней и с досадой увидел, что это то самое разлапистое корневище, которое ещё не обрело своего постоянного места в заломе. Зверёк по-прежнему висел, зацепившись передними лапами. При этом он ещё и смотрел на Семёна большими чёрными круглыми глазами. Нафантазировать можно чего угодно. но на самом деле никакого выражения в них не было, вроде бы. — Сволочь кусачья, — прошепел Семен, — чуть не утонул из-за тебя. Влекомая течением коряга вновь пошла на сближение. Дождавшись, когда станет совсем близко, он протянул руку, взял под водой зверя за шкирку, запас шкуры там был изрядный, и потянул вверх. Ничего не вышло. Похоже, зверек держался не только передними, но и задними лапками. — Да цепись ты, — не выдержал Семен. И рывком буквально отодрал животное от его плавсредства. Оно оказалось неожиданно тяжелым. Килограмма три-четыре есть, не больше. На это Семен никак не рассчитывал и едва сумел сохранить равновесие. В последний момент, уже сам почти сваливаясь в воду, он успел посадить зверька на бревно и ухватиться за опору, освободившись рукой. Если упадет, больше спасать не буду. Зверек не упал, а распластавшись на брюхе, вцепился в кору всеми четырьмя лапами. Семён отпихнул подальше плавучий корневище и пока оно не вернулось, сумел выполнить почти цирковой трюк, перебраться на следующее бревно. Теперь ни одна часть его тела воды не касалась. Счастье-то какое? А вот отдыхать и расслабляться тебе Сёмне нельзя, заверил он сам себя. Думаешь, от этого силы и ловкости прибавится? Ни хрена подобного. Будет только хуже. Так что уж лучше ползи, только медленно. Прежде чем двинуться в обратный путь, Семён бессоримонно отодрал зверька от бревна и переместил его на другое, туда, куда собрался перебраться сам. "Будешь так цепляться, брошу", пригрозил он. Обратный путь был просто бесконечен. Семён двигался медленно, как ленивец, стараясь выверять и просчитывать каждое следующее движение. Тем не менее, несколько раз ноги в размокших мокасинах соскальзывали с опоры, и он зависал почти на одних руках. В какой-то момент острый обломанный сучок чуть не оставил его без мужских причиталов, которые были ничем не защищены. Спасаемое животное оказалось на редкости цепким. Каждый раз отдирать его от опоры было трудно. Зато можно было не бояться, что оно свалится с очередного бревна или ветки. Семён даже подумал, что если бы на нём была меховая рубаха, то можно был бы просто прицепить зверька на плечо или на спину, и он бы, наверное, не упал. Жертвовать же собственной кожей Семён не желал. На ней и так неуклонно множилось количество царапин и садин, из которых кое-где даже капала кровь. Лодка оказалась на месте, никуда не делась. Правда, на воде она держалась как-то странно, но Семён решил не думать об этом, лишь бы добраться. Кой как спустился с заломы и короткими перебежками до толстого бревна, к которому было привязано его судно. Он собрался уже возлековать, но не успел, так как вспомнил, что последние 2-3 м нужно пройти по стволу на четвереньках. Можно, конечно, и на животе. Но куда девать зверя? Гадство. Что делать? Ведь совсем немного осталось. Попробовать просто закинуть его в лодку? Может, не убьётся? Закинуть. Для этого нужно на что-то твёрдо встать, прицелиться, размахнуться. Он же тяжёлый. Держа рукой за шкирку, Семён поднял зверька на уровень своего лица. Ну что с тобой делать, а? Животное не ответило, только слабо пошевелило свисающими толстыми лапами. — Эх, ма! — вздохнул Семен и начал медленно опускаться на четвереньки. Ползти по скользкому стволу, имея свободной только одну руку, нечего было и думать. Он положил зверушку поперек бревна. Задние лапы и хвост оказались в воде, и она заскреблась ими, пытаясь вылезти повыше. «Сидеть — Сидеть! — рыкнул Семен и, наклонив голову, взял зверя зубами за шкирку. Мокрая шерсть немедленно заполнила весь рот. Зверек слабо пискнул. Потерпишь, злорадно подумал Семён. Будешь и знать, как кусаться. Сказать, что двигаться по трясущемуся стволу с такой ношей было трудно, не сказать ничего. Удержаться на нём и без груза было целая проблема, а тут, перегруженные мышцы шеи немедленно начали мучительно ныть. Голову приходилось держать как можно выше, иначе зверь цеплялся задними лапами за древесину и кору. На что он там опирается руками, Семёну было не видно, и приходилось чаять на ощупь опору. Лодка приближалась, но медленно, с каждым шагом сантиметров на десять, а то и на все пятнадцать. Примерно в полутора метрах от носа лодки ствол перестал быть гладким, появились сучки и ветки. К тому же под нагрузкой он погрузился в воду, правда, не глубоко, всего на несколько сантиметров. Трагедия случилась почти у борта, рука соскользнула, тут же и левая нога потеряла опору. Семен разжал зубы и медленно завалился на бок. И за всех сил стараясь не распороть себе живот обломанной веткой. Он всё-таки смог за что-то удержаться правой рукой, а правое огалень не рассталось со стволом. Надергая бицепс, Семён вытянул себя обратно. Левой рукой дотянулся до борта, тёрнул лодку на себя, и когда она неохотно придвинулась, просто перевалился внутрь. Этот почти цирковой трюк удался, если не считать того, что тело оказалось внизу, а ноги торчали над бортом. Да сколько же можно Из последних сил взбунтовался Семен и, завернувшись в узком пространстве, принял сидячее положение. Уф! Только особо радоваться было нечему. Лодка оказалась на треть заполненной водой, а зверь исчез. «Все-таки пропорол днище», — застонал Семен, пытаясь развязать непослушными пальцами узел причальной веревки. Бурон ниже залома добавил лодке десяток литров воды. Борта казались совсем низко. Семен работал веслами, табанил изо всех сил. Но лодка, казалось, этого не замечала. Голову зверька среди волн он и разглядел метров через пятьсот, когда течение стало спокойным и ровным. Лодка набрала-таки скорость и двигалась теперь гораздо быстрее воды. Он догнал его, правда промахнулся на несколько метров и проскочил вперед. Пришлось маневрировать на притопленной-то лодке, а потом подпихивать животину длинным веслом ближе к борту. К тому времени, когда Семен ухватил его за шкирку, Зверек уже почти перестал шевелить лапами и, кажется, окончательно собрался тонуть. Семен бросил его на свернутую комом покрышку вигвама и на некоторое время забыл о нем, других забот хватало. Он наглядел окрестный пейзаж, длинно и громко выругался, потом поднял лицо к верху и сказал, обращаясь неизвестно к кому. — Это несправедливо, это не по правилам. Да, приключений должно быть много, но между ними нужны паузы, чтобы читатель не утомился, а так нельзя. Нет, вода в лодке не плескалась. Негде ей было плескаться. Тушь антилоп, свёрнутой шкуры, одежда, арбалет, посох, запасное весло, мешок с вяленым мясом и недоеденная вчера рыбина. Где-то там под всем этим лежала посуда и запасные болты для арбалета, а также всякая мелочёвка, без которой в дороге жить грустно. Так что вода занимала пространство между всем этим. Ну и внутри, конечно. До правого берега было близко, метров 500, наверное. Правда на всём видимом пространстве ему предшествовали затопленные заросли. Влево можно было и не смотреть, там вообще непонятно, где кончается вода, а где начинается суша. Впереди на водной глади что-то темнело, то ли острова, то ли заломы, то ли всё в одном стакане. И так приступил к констатации Семён, начиная стучать зубами от холода: "Что мы имеем плохого?" Ответ: "Всё. Впрочем, вру. Не хватает дождя со шквальным ветром. Но, как говорится, ещё не вечер. Кажется, в подобных ситуациях старинные мореходы выбрасывали груз за борт. Неплохая мысль. Ага, остаться без всего и опять начинать рабинзонтик, как в первой серии. Вот уж спасибо, как говорится, благодарю покорно. Ну ладно, а делать-то что? Управлять лодкой в таком состоянии невозможно, слишком тяжёлая. Первые же буруны или хорошая волна, вообще отправят меня на дно, захлестнёт через борт и привет. Течь вроде бы небольшая, но до берега наверно не дотянуть. Да и высаживаются поблизости негде. Вычерпывать воду, а кто грести будет? Эх, было бы четыре руки. И сил никаких уже не осталось. Сейчас бы лечь полежать, попытаться продвинуться ближе к берегу, где слабое течение и встать на якорь. Но там больше встречается препятствий, топляков, отмелей, заломов. Центр самое безопасное место, но здесь скорость Заниматься теоретическим решением проблемы Семён мог бы ещё долго, но холод не дал такой возможности. Зубы стучали всё сильнее, а сидеть голым задом в грязной холодной воде было мягко выражаясь неприятно. Он снова выругался, погрозил кулаком полужовому зверёнышу, распластавшемуся на шкуре. Всё из-за тебя, гад. И начал действовать. Мокрый груз он кое-как перекантовал таким образом, чтобы в центре получилось свободное пространство. Туда немедленно натекла вода, и Семен занялся ее вычерпыванием, оставив пока весла в покое. Путь оставался свободным довольно долго, и уровень воды в лодке удалось снизить почти до поверхности балласта. Впрочем, щебенку со дна Семен тоже выгреб глиняной миской и выбросил за борт. Лодка, полная мокрого барахла, все равно оставалась очень тяжелой. Но теперь она хоть как-то реагировала на работу весел. Вода на дне, конечно, угрожала, Скурия опять начала прибывать, но теперь этот процесс можно было контролировать. И Семён решил прибиваться к берегу. В крайнем случае выкину за борт антилопу, всю спину копытами топтала. И что я их сразу не отрезал. Примерно через час-полтора выяснилось, что в этот день очевидно поблажек от судьбы не будет. Во-первых, высаживаться было решительно некуда, а во-вторых, стал накрапывать дождь и усиливаться ветер. Голуму Семёну это ужасно понравилось. Что может быть приятнее, чем когда одни части тела перегреваются от работы, а другие леденеют. Вот если можно было грести ногами, когда дождь усилился, Семён решил применить радикальное средство надеть на себя рубаху. Кто-нибудь может сказать, что никакого геройства в этом нет, и будет прав. Конечно, нет. Снаружи, а вот изнутри изнутри волчья шкура давно покрыта слоем засохшего пота и кожных выделений. По идее, все это надо время от времени удалять каменным или костяным скребком. Только без ветки ухаживать за своей одеждой Семену было в лом. Теперь забитая грязью бахтарма размокла, стала холодной и осклизлой. И вот эта слизь сейчас коснется кожи, еще покрытой пупырышками от холода. Бррр. И еще раз бррр. В общем, эту тяжелую, мокрую, вонючую шкуру Семен на себя напялил и начал ежиться, содрогаться и подвывать от безысходности. Потом постепенно и медленно отогрелся. И даже начал ощущать некоторый комфорт. И как только он его ощутил, дождь прекратился, а в прибрежных зарослях справа по борту стали появляться просветы. "Помогло", усмехнулся Семён, и вовсю заработал вёслами. Разгружать лодку пришлось метрах в 3 от берега, а груз перетаскивать, увязая чуть ли не по колено в раскисшем грунте дна. Потом он долго рыскал по берегу в поисках чего-нибудь сухого и мелкого, что пригодилось бы в качестве растопки. Со льбу Семён решил больше не искушать, и прежде чем заняться костром, выломал 5 длинных палок, связал их концами и воздвиг свой походный вигвам, придавив низ покрышки камнями. Этот приём тоже проходил по разряду полевой магии для сохранения хорошей погоды. Миг блаженства всё-таки настал. Семён сидел у костра, щурился от дыма, глотал мягкие кусочки чуть подваренного мяса и запивал их бульёном из миски. С краю на углях булькал горшок, в котором дозревала вторая порция. Надо будет и рыбу сегодня доесть, лениво подумал Семён, а то стухнет до завтра. Впрочем, ладно, буду тогда на неё рак ловить, если они здесь выjdются. Да чего же вкусно. Вот люди будущие привыкли во всё сыпать соль. Им кажется, что так вкуснее. А на самом деле они ею забивают все тонкие вкусовые оттенки продукта. Даже простое мясо имеет эти оттенков десятки. Или, скажем, приправы разные. Вот Юрка, помнится, обожал кетчуп. Вещь, конечно, хорошая, что ейю не залей мясо, гречку, рис, макароны, резанную туалетную бумагу, всё будет съедобным. И всё одного вкуса, вкуса этого самого кетчупа. Вообще складывается впечатление, что чем меньше народ ест мяса, тем больше употребляет растительной пищи. Тем охотнее и обильнее он использует соли и специи. Вот наши северные народы, да и многие скотоводческие как-то раньше без этого всего обходились. Часто и соль не использовали. Правда, не солёную икру есть обидно, но это сугубо психологический эффект. Эх, полежать бы после сытного обеда, восстановить, так сказать, силы. Да не на чем. Земля сырая, шкура ещё не просохла. Придётся у костра сушить, иначе спать не на чем будет. Кроме того, надо вытащить лодку и найти пробоину, обжарить оставшееся мясо и подвесить его в вигваме, чтобы не погрызли. Нужно проверить крепёж у арбалетных болтов, да и сам арбалет подсушить. Не полезно ему быть мокрым. А ещё, в общем, дел по горло, а сил нет, но надо. Начать Семён решил с оленией или антилопы туши, пока мухи не засидели. Он поднялся, подошёл к грузу, сваленному у самой воды, в нос ипустился на котычке и задачно почесал затылок. Это что ж должно значить, животное? Спасённый им зверь старательно вылизывал оленинее мясо там, где оно было освобождено от шкуры. Пара кусочков мякоти, которые Семён ему отрезал, Были обмусолены и сжеваны, но не съедены. Чесание затылка озарения не принесло, и Семен стал разглядывать свой укушенный во время спасательных работ палец. Следовало признать, что, несмотря на сильные ощущения, целостность кожного покрова не нарушена. — Так, — соображал Семен, — это явный хищник. Зубов полно, но мясо не глотает. Только кровь слизывает. И язык прокусить не смог. Двигается как-то странно. И морда. Лапы толстые. — Господи! — Так ты что возопил в голос, Семён? Ты детёныш, что ли, сосунок? Этого мне только не хватало. Да, было от чего вопить и хвататься за голову. Столько сил потрачено, и всё зря. Память хранит, конечно, массу историй из жизни другого мира, о том, как лишившаяся матери зверёноша выкармливали из бутылочки с соской. Да и среди людей одно время была мода на искусственное вскармливание, чтобы, значит, сохранить женщине красоту бюста. Но люди, они извращенцы известные, а вот животные, ведь в природе все гармонично и просто, жестокость тут ни при чем. Размножаются все, и слоны, и мыши. Одни, кажется, раз в три года, другие чуть ли не каждый месяц. Но чтобы на данной территории количество слонов и мышей было постоянным, из всего потомства в итоге должны уцелеть лишь две особи, те, которые заменят маму с папой. Остальные обречены, по статистике. Идет отбор на живучесть и везучесть. Вот этому зверьку не повезло. И лучшее, что для него можно сделать это добить, чтоб не мучился. Ну да, добить. Как же? Помнится, один знакомый Лоурен из рода волк тоже всё просил его добить, а в итоге вождём племени сделался. Но то был человек. Ему хоть жвачку в рот можно было запихивать. А с этим что делать? Ни бутылки, ни соски у меня нет, как впрочем, молока. Ты что за зверь-то, спросил Семён, не надеясь на ответ. Взял зверька за шкирку, поднял, начал рассматривать. Тот не сопротивлялся. Так, шерсть короткая, желтовато-серая или какая-то бежевая, что ли. Ни полос, ни пятен не наблюдается, разве что спина потемнее. Туловище довольно длинное, но не чрезмерно. Лапы толстые, как тисты. Причём передние, кажется, развиты сильнее, чем задние. Морда удлинённая, но не заострённая к носу. Лоб высокий, уши маленькие и приострённые. Глаза большие, с круглыми зрачками. Хвост совсем короткий, какой-то нефункциональный. Самец. Вот помнится, на двери нашей лаборатории изнутри был привешен календарь. И на нем большая цветная фотография щенков какой-то смешной породы. Женщины на них смотрели и умилялись. По экстерьеру данное животное именно тех щенков и напоминает. Очаровательное создание. Беда в том, что я в зоологии дуб дубом. Можно и память не напрягать, поскольку в ней почти ничего нет. Существо явно из хищных, а не травоядных, это несомненно. Оно имеет отношение к, впрочем, лучше по методу исключения. Может это медвежонок? Вряд ли. Бурых медведежат я видел, они не такие, а пещерные вряд ли от них сильно отличаются. Так, да волчонок? Ну, в принципе, здешние волки отличаются от более поздних тук размерами. Это один и тот же вид. Волчат крупных полярных волков я никогда не видел, так что Собственно говоря, возражений тут два. Всё-таки он крупноват для волчьего со순ка. И хвосты. И у волков, и у собак хвосты длинные. Бывают, конечно, бесхвостые породы друзей человека, но кажется, это потому, что друг человека их хвосты в детстве отрезает. Может, этому хвост отгрызли братья и сёстры? Вряд ли. Да и вообще, это существо почему-то навевает мысли не об псовых, а о кошачьих. Впрочем, В составе мамонтовой фауны были звери, которых я и сам не смогу представить. Не только их детенышей. Ну, например, гигантская гиена. Названия у них некрасивые, а детеныши вполне могут быть очаровательными. У нее обязательно должны быть нехилые зубы и мощные челюсти. У этого существа они, наверное, с возрастом именно такими и станут. Еще был совсем непонятный зверь. Гигантский ленивец. Но он, кажется, водился только в Америке и был травоядным. А что мы имеем по кошачьим? тигр, лев, пантера, гепард, леопард, барс, вымершие саблезубые кошки. В общем-то, наверное, детёныш вполне может оказаться тигрёнком или львёнком, но опять-таки смущает хвост. И у львов, и у тигров хвосты длинные. Из безхвостых кошек вспоминается только рысь. Вообще-то я её лишь на картинках видел, до да, чучела в музее. Меня туда мама водила, и я помню, как всё удивлялся, что рысь казалась маленькой и виду не страшной. Вообще-то, пожалуй, это ближе всего, но размеры. Может быть, в каменном веке водились гигантские рыси? Что-то не припомню. Ну ладно, всё равно мне ничего не придумывается. Пусть будет расёнок. Что с ним делать-то? В итоге Семён, потеряв себя за слабохарактерность и сентиментальность, бросил все дела и занялся ерундой. Отыскал обломок толстой палки, слегка обстругал с одной стороны, что получилась небольшая плоская поверхность. Отрезал кусок мякоти И на этой разделочной доске принялся мелко шинковать мясо поперёк волокон. Полученный крупнозернистый фарш он сложил в миску, плеснул туда тёплой воды и размесил в кашу. Поставил на землю и стал тыкать щенка мордочкой. Вначале тот фыркала и упирался, но потом, кажется, распробовал и принялся локать. Семён собрался уже обрадоваться, но вскоре выяснилось, что бульон зверь выхлебал, а мяса оставил. Так дело не пойдёт, сказал Семён и взял зверька на руки. Он обернул его подолом в своей рубахе, чтобы не царапался, и попытался пальцами раскрыть ему пасть. Зверек сопротивлялся, но быстро выбился из сил, и Семен кое-как приспособился пихать внутрь щепотки резаного мяса. Детеныш крутил головой, давился, но все же время от времени что-то глотал. Неизвестно, кто кого сильнее измучил, но постепенно почти все мясо оказалось в раздувшемся животике существа. С чувством глубокого удовлетворения Семен отпустил его на землю, стал разглядывать свои искусные пальцы и ждать, что будет дальше. Ничего хорошего дальше не произошло. Минут через пятнадцать зверька стошнило. Кажется, он отрыгнул все, что сумел проглотить. Потом лег и стал жалобно и затравленно смотреть на Семена. — Да, парень, — расстроился Семен. — Хорошо, что ты еще не умеешь формулировать и передавать мысли, а то бы я... — Ну что, что тебе дать и как? — Да. Слушай, ты же вроде как кошка, а кошки всегда любят рыбу. Попробуем. Всё вышеописанную операцию Семён повторил с остатками лосося. Результат оказался тем же. Тогда Семён попытался кормить рысёнка варёным мясом, потом варёной рыбой. Он вскрыл череп антилопы, извлёк мозг, размял кусочки в миске. Всё время одной и той же проглоченную пищу зверёк со временем отрыгивал обратно. Запланированные мероприятия были сорваны, вечер ягодов безнадёжно испорчен. Единственное, на что сподобился Семён до темноты, это подсушить свою подстилку, вытащить на берег и перевернуть вверх дном лодку. Ночью он проснулся от того, что кто-то сосал и покусывал его палец. Он пошарил свободной рукой в темноте и нащупал тёплое шерстистое тельце. Весь следующий день он изгалялся как мог. Предлагал зверьку в разных видах мышей, лягушек, улиток. Бесполезно. Тем он даже попытался изобразить нечто вроде соски из свернутого мехом внутрь кусочка шкуры. Создавалось впечатление, что желудок детеныша просто не способен переваривать относительно твердую пищу. Мясной и рыбный отвар вызывает у него отвращение, а бульона, который удается приготовить холодным способом, ему безнадежно мало. Пережеванное человеком мясо в перемешку со слюной он тоже не ест. К вечеру второго дня детеныш почти перестал издавать звуки и с большим трудом мог сделать несколько шагов самостоятельно. Утром он еще был жив, но мог только ползать. Шерсть его была перепачкана мочой и экскрементами. Примерно к середине дня Семен вспомнил старый роман «Фарли Моуэта» и решился на крайнее средство. Он же все-таки волк по родовой принадлежности. «Если и это не получится, — подумал, — то котенка придется утопить. Нельзя так долго мучить животное». На указательном и среднем пальцах правой руки он аккуратно срезал ножом ногти по скрёпых лезвием, чтобы были ровными. Потом взял миску, подошёл к воде, долго и тщательно мыл руки. Встал на четвереньки, поставил перед собой миску, засунул пальцы в рот и сильно надавил на основание языка. Спазмы были мучительны. Съеденное за завтраком мясо никак не хотело покидать желудок. Насиловать себя пришлось долго. Полученную субстанцию детеныш лакал со звериной жадностью, фыркой и захлебываясь. Семен даже испугался за него и через некоторое время отобрал миску, как бы не объелся. Детеныш обиделся. Он скулил по щеняче и просил еще. Семен подождал минут тридцать и отдал остатки. — А я-то, дурак, думал, что труднее, чем с раненым бизоном быть не может, — вздохнул юный животновод. — Оказывается, может еще как. Бедная моя кишка. Дело в том, что Семен не знал, как все это происходит у других хищников, а вот про волков когда-то читал, что мясо своим детенышам они таскают не в зубах, а в желудках. То есть папа-волк уходит на охоту, задирает, скажем, оленя или еще кого-нибудь, набивает брюхо до отказа и, спотыкаясь о кочке, бредет домой, в логово. Там он все это отрыгивает на радость семейству. Очень удобно. Груз переносится немалый, а лапы и зубы свободны. С другой стороны, пока щенки ещё совсем маленькие, им сырое мясо не усвоить. А вот полупереваренные или почти переваренные они вроде как есть могут. Что ж, опыт получился, и жизнь Семёна превратилась в кошмар. Как только зверён наш окреп, настолько, что смог свободно передвигаться, а произошло это очень быстро. Он не отходил от Семёна ни на шаг. Тёрся о его исцарапанные волосатые ноги, покусывал макасины и скулил, мяукал. Я заглядывал в глаза, пытаясь телепатировать папе всё время одну и ту же мысль: жрать, жрать, жрать. Собственно говоря, есть он не просил, только когда спал или сидел, светив набок раздувшейся брюшкой и вылизывая шерсть. Да я в жизни столько не блевал, ругался с Семёном, заглатывая очередную порцию сырого мяса. Когда ты наешься? Остатки антилопы таяли на глазах.